Что? Я тоже тебя умиляю. В его голосе слышалась ирония, недовольство, раздражение. Нет. Это другое. А зачем ты спрашиваешь? Ты ведь все понимаешь, да, да. Ответил он, и голос его снова стал прежним, нежным, как его губы. Я засмотрелась на них не в силах отвести глаз. Углы рта поднимались кверху, углубляясь чувственными ямками. Я понимаю, продолжал он, а я смотрела, как движутся губы, изгибаясь и снова смыкаясь, и со мной тоже, представляешь? И Алекс, и Ло, они кажутся такими чудными. Совсем перестали меня раздражать, только радуют. Боже! Подумала я, что за идиллия, не слишком ли? Но ведь я-то сказала правду, почему бы ему не чувствовать так же, Лиза? А вдруг сказал он совсем иным голосом, и я почему-то сразу перестала смотреть на его губы, а взглянула в глаза и прислушалась, прислушалась внимательно. Лиза, Я давно собираюсь сказать тебе одну вещь о нас и о них. О них? Ну да, ты понимаешь, мне очень-очень горько, но ведь это всегда будет так же. Я кивнула, все так же смотря ему в глаза, они стали твердыми, как Камешки на дне прозрачного ручья, но блестели как-то, иначе у каждого есть право на неприкосновенную территорию, куда можно никого не пускать. Ты имеешь в виду, что все это должно остаться между нами? Да, естественно. Ну, встречаемся три недели в кафе, разговариваем. А что тут плохого? Да, сейчас нам кажется, что мы друг друга любим. А вдруг нет? И даже, скорее всего, нет. Ведь это, вообще говоря, невозможно. Я говорила, но с трудом удерживала слезы. Обида жгла. Почему? Я понимала, что он прав. Он, а не я. Ну вот. Расстроилась. Какой же я идиот? Зачем? Да нет, нет. Все правильно. Я я никому не скажу. Просто я не хочу попадаться никому на глаза. Ну так и не будем. Не так уж это и трудно. Лиза, милая, я хочу, чтобы ты поняла». Так будет всегда. Извини, что я повторяюсь, но это важно. Всегда, понимаешь, что бы между нами не произошло дальше, значит, ничего и не произойдет. Тогда и обманывать не придется. Просто любовь. В кафе. Преимущественно в шоколаднице. Даже исключительно в шоколаднице. О чем тут говорить? А я, дорогая, нет, я этого не вынесу. Он встал и поднял меня за обе руки. Я тебя провожу до метро. Хорошо? Мы вышли в снег. И он сейчас же свернул с Арбата. На этот раз это была арбатская шоколадница. В староконюшенной. Мила метель, ветер сжег лицо. «Давай во двор», — сказал он. Здесь тише. Пойдем дворами. Я знаю, как. Многое перестроили, но ведь мы выросли здесь, между Крапоткинской и Арбатом. И я знаю, как, — сказала я. Пойдем, конечно. Мы шли дворами. Он обнимал меня и все сильнее прижимал к себе. Я смотрела прямо перед собой и ставила ноги след в след сосредоточенно и аккуратно. Мне хотелось плакать, но слезы высыхали от счастья, даже не подойдя к векам. Сначала он говорил что-то о своей популярности у студенток, о том, как это сложно, когда в тебя все время влюбляются прелестные и интересные девочки, Упомянула о какой-то будущей аспирантке, сначала его будущий, а потом, кажется, Митиной будущий. Я совершенно не поняла, как его бывшая будущая аспирантка может оказаться Митиной дипломницей. Специальности ведь совершенно разные, и от искусства знания до поведения волков слишком далеко. Но я почти не слушала, ведь его губы почти касались моей щеки. Я запомнила только фамилию — дёготь. Что ж, такую фамилию — Как не услышать, даже когда тебя вот так вот ведут сквозь метель по укромным уголкам арбатских дворов? Он поцеловал меня в подворотне. Я не знаю, где она, и сейчас вряд ли смогла бы ее найти. Наверное, она существовала только в том мире и в то время. Время же текло там совсем иначе. Поцелую метро Кропоткинское был легким, еле заметным, «Да и был ли?» «Я не могу с тобой расстаться, милая», — услышала я. Он стоял в расстегнутой куртке. Ворот его рубашки был распахнут. На шею волосы падал снег, уже мягкий, тяжелый, чуть влажный. От моих сапог оставались черные следы. «Желать так приятно!» К Конца фразы я не дослушала. А может, его и не было, Ну все, — сказала я, и дверь метро колыхнулась, и желтый теплый свет за стеклом принял меня. Я никогда не оглядывалась. В нашей новой жизни это тоже стало важным обычаем. Я не могла понять, в чем его смысл, да и не особенно старалась. Волк А на самом деле десятимесячный волчонок чувствовал смутное беспокойство. Это не был голод. С утра всю стаю вольерных зверей кормили. Ему, младшему, досталось не меньше других. Хитрый, предусмотрительный, он всегда успевал, ухватив свою долю вовремя скрыться где-нибудь в укромном месте. Вольер Небрежно огороженный кусок леса предоставлял изощренному уму множество способов жить не хуже собратьев. От них дуремар или просто волчок отличался многим. Некий романтический горожанин купил у охотника крохотного зверя за сотню баксов и поселил на балконе московского дома. Когда волчонку исполнилось три месяца, Романтика уступила место здравому смыслу. Несостоявшего брата отдали на биостанцию в Костромских лесах, перекрестились и постарались больше о нем не вспоминать. Дурымар же тянулся к людям. Кошки вызывали у него уважение. Собаки — самые родственные чувства. Главное было оставаться в стае близких. От них приятно и привычно пахло, и это был запах покоя, безопасности и пищи. Жить в лесу среди волков — какая дикость! Так думал волчонок Дуримар, стараясь задержаться в избе в синях на худой конец и лишь по доброй воле соглашаясь проводить некоторое время в вольере. Он знал сотню способов легко покинуть выгородку подняться по сетке, цепляясь за нее когтями, в том месте, где она еле заметно наклонялась или была плохо натянута, раздвинуть лапами и носом небрежно пригнанные края, а где пройдет голова, там протиснется и остальное, разбежавшись взлететь по отвесной поверхности, словно серый нитя. Да что там? Утром Доремар с подобающим послушанием и смирением принял свое заточение, прекрасно понимая, что все сделанное свободно освобождает. Искоса, не привлекая к себе внимания излишне пристальным взглядом, он следил, как удаляется от вольера по лесной дороге человек, которому он отдал сердце. Свободное сердце дикого зверя, тот к чьей дикой родной душе он прильнул своей одинокой и вольной душой, кому прилепился со всей преданностью детеныша, друга, брата. Навеки. А сколько будет длиться этот его волчий век, не знал тогда никто и сейчас не знает. Рядом с единственным уходила его самка. Запах спермы разливался вокруг нижней части ее двуногого тела сладкой волной. Он был не слишком свежим, этот одуряющий коктейль, но и не чересчур давним. Волк стоял под ветром и, вытянув вслед длинную, тонко выточенную морду, как можно шире распахнул ноздри. Люди исчезли из виду, и зверь покрутился на месте и свернулся клубком в ложбинке между корнями старой ели, прикрыв хвостом нос. С тех пор прошло время. Свет начинал сереть. Внезапно волчонок ощутил такой укол в сердце, будто длинная колючка боярышника прошла сквозь ребра. Он вскочил, подпрыгнув на месте, и замерев, стал нюхать ветер. Тоска. Острая, словно клык матерого, рвануло горло, и подросток взвыл. Воздух уже посинел и начинал вбирать мрак. Волк заметался вдоль изгороди, разбежался и, цепляясь когтями, легко перенес свое угловатое, но ладное тело через сетку. Опустил узкую еще, не раздавшуюся вширь, голову, взял след, и с рысью, потом на махах, полетел над дорогой. Митя очнулся не сразу. Сознание то прояснялось, то снова ускользало в снежной мути. Глаза, чуть открывшись, снова смыкались, одурь забытия не отпускала но горячее, влажное, терпкое звериное дыхание обжигало застывшее лицо, а один бог начал, наконец, чувствовать тепло. Человек пошевелил рукой, и цепенеющие пальцы сквозь дырку в редкой старой вареге ощутили жесткую шерсть, вошли глубоко в мягкий пух подшерстка, приняли жар живого тела митя открыл глаза и увидел звезды снег перестал на черном бархате сверкали и переливали с самой чистой воды алмазы высоко стояла венера сиял голубыми иглами сириус ярко светили небесные доспехи ориона он сел привалившись к теплому зверю который мгновенно обвил его гибким жарким кольцом и, загнувшись, лизал, лизал, лизал в глаза, в нос, в губы. «Дурик ты! Ты собачка моя дорогая, волчок!» И Митю затрясло от рыданий. Все горе, накопившееся за жизнь, долгую, нелепую, трудную, безнадежную, сиротскую, все обиды и муки, все обманы и потери, все сразу хотела и не поспевала выплеснуться и злиться в этих рыданиях. Митю будто рвало жизнью, и он блевал и блевал ею, мучительней, чем с любого перепоя, больнее, чем от любой отравы. Но он все же Стоял, еще покачиваясь, непрочно, еще на коленях, еще повиснув на остром хребте сухого и сильного волчьего тела, но стоял. И поднялся, наконец, на ноги, и сделал шаг, другой, и пошел. Пошел назад, по занесенной дороге, по одинокому волчьему следу, к еще не успевшей выстудиться избе, кривому вольеру, в котором неизвестно зачем жили выращенные им сироты, выкупленные крохотными еще слепыми у убийц их родителей, выкупленные у смерти. На утро На факультете. Я сидела за своим рабочим столом. На экране компьютера буквы не складывались в слова, а в начертании цифр, Я вглядывалась с напряжением первоклассницы. Наконец я нашла занятие себе по силам. Одна пуговка, маленькая пуговка, обтянутая лайкой, давно уже собиралась покинуть законное место в ряду других таких же у края перчатки. Но стоило мне найти нитки, налить себе чашку чаю и вдеть нитку в овальное ушко иголки, как рядом с чашкой засветился экран мобильника. Звук я заранее выключила, чтобы не мешать коллегам, ведь я ждала. И схватила телефон, жадно, резко, как лиса, едва шелохнувшуюся мышь. Где ты и что делаешь? Пришиваю пуговку к перчатке. Я так надеялась, что получу в ответ что-нибудь о встрече. Вот немедля, сейчас. Пуговку? Нет, не нужно о пуговках. Это так волнует, Боже, подумала я. Неужели, неужели он думает о чем-то большем, чем поцелуи? Но ведь мне уже не двадцать лет, и не тридцать, и не сорок. Господи, невозможно. Вчера мы были вдвоем в пустой квартире, и ничего. Одни разговоры, и какие печальные, Конечно, он одинок. Конечно, ему нужен кто-то, чтобы... Выплеснуть все, что накопилось за столько лет. Конечно, придумал, что влюблен. Но ведь это смешно. Влюбляются в молоденьких девочек, студенток, лаборанток, аспиранток. Все только говорят, что в моем возрасте баба-ягодка опять. У меня это присловие всегда вызывало брезгливость. Потому что это ложь. Ее произносят вслух «Так принято», а сами влюбляются в юных девочек, только в них, но зачем он так шутит? И вот следующая мышь, новая смс -ка. «А любимая пишет глупо, какие пуговки в такой день, я не могу провести его без тебя». Сейчас я понимала только одно слово и читала его вновь и вновь, прежде чужое, то, что всегда предназначалось не мне, «любимая». Впервые в моей жизни мужчина назвал так «меня», «меня», живую, невыдуманную, не героиню романа, не другую женщину, «меня», «меня». «Любимая, это я. Назвал. Дождалась-таки. Это случилось. Состоялось. Произошло». Александр Мергень смотрел то на экран своего мобильника, то во двор литературного института. Он стоял у окна высокой старинной комнаты, той комнаты, где по преданию появился на свет Александр Иванович Герцен чьи бронзовые плечи и неподвижную спину покрывал сейчас быстро тающий снег. Сквозь кованую решетку институтского дворика Герцен видел бульвар, троллейбус, неторопливо, словно время проплывающий мимо, двух белых в черном крапе английских сеттеров, скачущих друг за другом по дорожке бульвара. От дома, где родился, писатель почему-то, отвернулся. Чувствовалось, что он помнит лишь о том, что перебудил всех своим колоколом, а о декабристах, которые разбудили его самого, и думать забыл. Больше будить было некого, и плечи Герцена поникли. На голове у него сидел голубь. Вот она. Жизнь. Улыбался Мергень своему телефону. В спине классика, голубю. Вернулась. И он жмурился, подставляя лицо весенним солнцу. Вернулась, наконец. И не буду думать, зачем, почему она здесь. Точнее, они, Лиза, жизнь. Я снова живу. Этого достаточно. Совершенно, совершенно достаточно. Нет... Не буду ни о чем думать. К чему думать, когда можно, наконец, жить? Голубь на голове у памятника нахохлился, встряхнулся и слетел к голубой луже, налитой солнечным сиянием. Степенно переступая розовыми лапами, птица вошла в лужу и, присев, зачерпнула крыльями воду. Во все стороны полетел алмазный дождь капель. Вот только одно — напрягся Мергень, нажимая клавиши мобильника. Только одно. Это мучительное желание. Вот уже второй месяц оно сосредоточено на одной лизе, притягательной, словно север для стрелки компаса. Как это странно. Просто немыслимо, ведь она уже не молоденькая девушка. Откуда же это наваждение? И что теперь будет? И что теперь делать? Как у нас это будет? А если я содрогнусь, увидев ее обнаженной морщины, складки? Ведь это неизбежно в ее возрасте, а этого мне не преодолеть. Это не деготь, с которой проблем не возникает, правда, Куда-то все быстро девается. Вот если бы наоборот, ах, если бы наоборот, но тогда бы я не нашел Лизу, у меня не было бы жизни. Так как же быть? Решиться? Попробовать? Рискнуть? Нет, отчего же все так странно? С ней невозможно просто гулять, болтать в кафе. Все напрягается до боли при первом взгляде на эту чудесную, прекрасную, восхитительную женщину. И ты готов, ты мучаешься, как в юности, настолько это сильно. А, знаю, просто я отождествляю ее с той девушкой, которую знал когда-то, с той рыжей белокожей ведьмой, которая по-настоящему пробудила мою плоть, пробудила и бросила. Нет, нет, это я ее бросил. Ну, что теперь? Теперь остается одно — рискнуть. Все равно ведь выхода нет, деваться от нее уже некуда. Лиза, а вдруг? Нет, это невозможно, но все же а вдруг она и впрямь все изменит вдруг это такая судьба она моя судьба и с беспощадностью рока вернулась вернулась вот голубь разглядывал свое отражение в луже александр Мергинь набирал текст через полчаса у парка любимая моя любимая. Луна светила так, что стволы берез и темные фигуры елей в остроконечных черных капюшонах отбрасывали на снег яркие тени. Странно, думал на ходу Митя, что сам косой полукруг луны желтый, а свет от него голубовато белый. Больше он ничего не думал. А только смотрел, как легко русит волчок то обок, то впереди. И на фосфорическом снегу виднелись ему отчетливые картины, будто две недели жизни с Алисой в черной избе брошенной деревни, у вольера с дикими детьми луны. Кто-то показывал ему на серебристом экране компьютера. Мгновенье за мгновением, день за днем. И ночь за ночью. Вереница бесчисленных цветных кадров И только последний конец его жизни, черно-белый, Мутное метельное небо, И в нем высокие кресты елей. Что это за кладбище там, среди туч? И где я? На снегу? В вышине Тут компьютер выключили, Сознание угасло, но он шел и шел, а когда он по-настоящему открыл глаза и увидел переливы звезд на бархатном небосводе, это был уже первый кадр новой жизни, первая ее фотка, как сказали бы его студенты, как сказала бы Алиса. М -м да, Алиса. Он видел, слышал, обонял и желал ее слишком долго и много, невыносимо много и чересчур сильно, в смертельных для него дозах. Она вообще была для него вся чересчур, громкая, подвижная, верткая, напряженная, гибкая, словно вольтова дуга, она создавала вокруг себя такое электрическое поле, Словно в одну женщину вселилось тысяча черных кошек. Приблизишься, искрит, как кошачья шерсть в дочи, Миг и сожжет, испепелит. Нет, если серьезно, временами ему и впрямь так казалось. Сперва это было напряжение восторга. Струящийся волос, белые и золотые пряди, Словно языки пламени в печи перевиваются, сплетаются и расплетаются, играют, и желтые поленья превращаются в дым, в уголь, в пепел. И стихи. Ну как же без стихов? Но не какой-нибудь серебряный век, нет, Фауст. Вот как. Но оказалось, есть и впрямь такая штука, что посильнее Фауста Гёте. Девушка и смерть называется девушка и смерть без кавычек кавычки были сняты сегодня если вне дуре марш волчок любимый он светанули мне его зеленые огни впереди родная дорога родные мои звери и она непрерывно говорила хвалила странно свысока Будто ставила хорошую отметку. «Я вас так ценю!» «Да, ценю!» Дразнила. «Ценю и люблю вас!» «Тебя!» «Тебя!» Что-то ему это все время напоминало. «Да вот оно!» Теперь, когда ее нет рядом, сходство обрело лицо. Глянула призраком. «Пришла!» Вернулась! Это же ада! Молодая ада его школьных лет. Те же похвалы свысока. Тот же постоянный искус, то же беспокойство греха. Многословие порока, и он ученик. И тогда с адой, и теперь с Алисой. Ученик-чародейки.